Глава 4. В этом нет никакого смысла. Открыто 15 апреля, 16 часов 3 минуты. Я связываю этот пакт кровью под присмотром духа трепечившихся жёлтых жабер, что правит самими небесами. Одного из трёх, кто управляет и руководит церемонией призыва. Ты сущность человеческой плоти, соответствующей душой и сердцем, однако с этого момента ты станешь сосудом, который сможет держать в себе все сущее. Ты станешь владыкой пустоты, которая при помощи силы, заполненной в тебе, будешь время от времени огибать законы этого мира.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 Думаю, мы оба согласны, что нам нужно найти все возможные способы для её спасения. Давай ближе к делу. Кто из нас лучше сможет использовать Хиган как сосуд? Если ты хочешь увеличить шансы на её выживание, то передай свою сестру мне. Он считал, что это было бесчеловечное предложение. Он фактически сказал не вмешиваться, когда её сестра остро нуждался в ней. И тем не менее, парень заставил себя сказать это. Вот почему он известен под прозвищем «Алиса с кроликом». «Фух, наконец-то я вернул свой наряд жрицы!» Под бесчисленными перекрёстными мостами мечты «Игрушек-35» в вечернем солнечном свете были пришвартованные лодки и крейсеры. В том месте Хиган похлопал по талии своего костюма жрицы. Вероятно, это для нее имело такую же важность, как и судьба мира, висевшая на волоске. Но, но как мы проберемся внутрь? Штаб-квартира почетного караула расположена в тех служебных проходах, которые охватывают весь город, как паутина, да? Разве это не означает, что каждый район этого города площадью в 30 квадратных километров является нашим кандидатом? Со слов Айки, проходы охватывают в общей сложности 3 миллиона километров. Если блуждать без цели, то невозможно будет обойти всё даже за всю жизнь. «Везде есть входы!» Без волнения сказал парень. Даже если это и выглядит как установка X-класса со сложной церемониальной процедурой, действительности же это будет лишь игра в охоту за сокровищами, созданная ею и её влюблённости к любви. «В этом нет никакого смысла. Держу пари, что первое место, о котором я подумаю, и будет правильным ответом. Вот так всё устроено». «Ему не нужны какие-либо очевидные доказательства. Такое доверие исходит от долгого времени, проведённого вместе». «Мы должны сделать всё, что в наших силах», — сказала Хиган. «Если они закончат, то через три часа не неконтролируемые материалы вольются в этот мир». поглотят людей этого города и нанесут огромный ущерб всему человечеству. Мы должны что-то предпринять. Это верно, но, честно говоря, сражение с Белой Королевой само по себе представляет огромную угрозу. Выступить против её огромной силы – это даже страшнее, чем сражаться с миллионом призывателей. Белая Королева! Тебя это ещё шокирует? Да, конечно же! «Однако мы должны что-то предпринять. Если Белая Королева и вправду может принести такое бедствие, то мы, эм, не можем это так просто проигнорировать». Слова Хиган прозвучали скорее печальнее, чем испуганно. Возможно, это из-за того, что она не помнила о буйце Белой Королевы. Она смогла освободиться от своей зависимости, однако это, скорее всего, не связано с ней». По большей степени это связано с ужасными ранами на теле её сестры. «К счастью, призыв в сферы почётного караула полон дыр. Совершенство Белой Королевы нестабильно, и мы можем использовать несколько слабых мест. Там точно должно быть что-нибудь, чем мы можем воспользоваться». Это была не ложь. Однако кое-что Шрай Макёски не сказал Хиган. «Это единственный способ». Кое-какая девушка в буквальном смысле пыталась покромсать и продать своё тело, чтобы спасти свою семью. Благодаря этому обычные теории пересадки органов здесь не работают. Она могла бы сбежать, если бы захотела. Она могла бы свободно жить совершенно другой жизнью, если бы отказалась от всего этого. Однако из этих бесчисленных вариантов она выбрала смерть, чтобы спасти свою сестру. Почему нет? Я техника Джарури, а она человек. Её защита это мой смысл жизни. Оптимальный ответ прямо перед нашими глазами. На не нужно делать ставки на смешную возможность победы над белой королевой. Я могу спасти её. Поэтому это было прекрасно, однако я ошибочно. Подобно скульптуре, в которой проигнорировали правильную анатомию, чтобы повысить видимую красоту. Это достойно похвалы. Однако она неправильна. И поэтому Широэма Кёски разрушил её сердце для своего собственного удобства. И он вытянул из неё кое-какое слово. «Если ты думаешь, что можешь помочь нам, то докажи это!» Ам! Кёски слегка хрустнул шеей. Он переключился от своих мыслей на реальность. Но ну, начнём!» «Что ты собираешься делать?» Почётный караул – это группа сильных призывателей, которые могут сражаться с САСами, правительство, нелегалов и свободы, да? У них даже есть армия реплигласов. Лобовая атака на их базу сразу же превратится в крупномасштабную войну, не так ли? У меня есть идея! Хиган услышала удар. Это киоска слегка стукнула кое-что, что вечером подобрал по дороге. Она нерешительно опустила голову. Это был меч хвост. Это передовой амфибийный реплиглаз с огромной бронёй на спине. Также у него имелся хвост длиной 4 метра. Это одна из вещей, которую Кёски выловил, разведывая их силу. Невооружённый парень не может победить передовое оружие, покрытое бронёй и искусственными мышцами из кремния. Если он бросит фемианную гранату в центр вражеского формирования, то это заметит огромное количество охранников и поднимется большой шум. И тем не менее, этого недостаточно, чтобы Шраема Кёски сдался. Вначале он обнаружил одного солдата, который небрежно отделился от других в конце патрульного маршрута. После он подошел к нему и бросил фемианную гранату за спину. Искусственная священная земля появилась всего в двух метрах от Кёски. он точно заточил ближайшего Мечехвоста в землю без других охранников. Удивленная цель попыталась сопротивляться своим оружием, однако Кёски уже автоматически переместился в центр искусственной священной земли. Затем, когда Мечехвост в замершательстве смотрел на место, где его цель уклонился от атаки на нечеловеческой скорости, парень, используя свой кровавый знак, вызвал самый простой и слабый материал и быстро победил его. Потом Келске бросил побеждённого Мечехвоста в океан прямо под мостом и отбуксировал его с помощью крейсера, который он пришвартовал здесь для побега. Всё закончилось менее чем за 5 секунд после появления искусственной священной земли. Они почти наверняка увидели бы светящийся двухметровый куб, однако он появился всего на 5 секунд. Не было никаких докладов о битве с нарушителем и обыск места преступления ничего им не даст. Группировка, принимающая множество призывателей, вначале предположит, что фемианную гранату бросили по случайности. Конечно же, если они проверят отчёты всех участников, работающих на почётный караул, то в конце концов узнают, что этого никто не делал. И тем не менее, у них это займёт некоторое время. Найти определённую дыру легко, однако, чтобы прийти к пониманию, что никто ничего не делал, им нужно проверить каждый отчёт и решить. Говорят они правду или же нет? В любом случае, по прошествию некоторое времени они начнут подозревать, так как этот мечехвост перестал делать периодические отчёты. Действительности не имеет значения, когда они нас заметят. Нам просто нужно войти до этого момента. Кёски спокойно ответил обеспокоенный Хиган. Она нервно посмотрела на мечехвоста. «Эм, под его корпусом есть множество предметов, да?» Я не знаю их названий. В нём действительно есть пулемёт Гатлинга, предназначенный для подводных сражений, сверхвысокотемпературный меч, достигающий температуры 5-6 тысяч градусов благодаря плазменной струе и десантное высокоточное оружие. Специалист таких вещах, скорее всего, увидев эту передовую технологию, забрызгал бы пол слюной, однако Кёске это не волновало. Так, он полностью зависит от съёмного козырька в ночных сражениях. Инфракрасная, ультрафиолетовая и ультразвуковая визуализация, а также усилитель света. Он объединяет их в единое серое изображение. Выглядит как модифицированная версия Quad Motors CE-30. Призыватели материала не появляются на механических датчиках, когда действует граната. Этот козырёк был съёмным, поэтому они могли переключаться между механическим датчиком и своими глазами. После проверки оборудования Кёске усмехнулся. «Думаю, мы сможем это использовать». Как? Первое. Численное преимущество действительности не влияет на сражение призывателей, если они только не находятся на огромной площади по типу равнины или пустыни. Если с помощью цепочки ты сможешь создать сильный материал, то победишь всех остальных, которые должны начинать с нуля». Загнув ещё один палец, Кёрски продолжил. «Второе. Призыватели могут огибать законы физики, однако даже они должны следовать некоторым шагам, чтобы вызвать материал. Иными словами, если им заблокировать эти шаги, то они станут беспомощными». В этот момент он задал неожиданный вопрос. «Так, для справочки. Ты же не болеешь глаукомой да?» А Это место было похоже на огромные доисторические руины. Здесь находились аварийные водотоки, собиравшие дождевую воду, туннели метро, а также проходы для открытых высоковольтных линий и высокоскоростных линий связи. Подземный участок этого огромного города являлся сборщим новейших технологий, однако люди видели в нем лишь доисторические руины. В конце концов, страх перед огромными сооружениями, выходящими за рамки человеческого понимания, оставался неизменным даже в современную эпоху. Уникальная самоотверженность стояла в одном из законсервированных участков, который бы ошеломил каждого, увидевшего его. Она уже отказалась от своего имени, свободной награды 954 LD 250. В прошлом она состояла как в нелегалах, так и в правительстве. Однако, неоднократно отказавшись от своего прошлого, продолжила двигаться вперёд. Она даже потеряла способность думать об этих вещах, поэтому у неё ничего не было. Точка 13. Никаких происшествий. На вид этой девушке можно дать лет 20. Её длинные волосы были связаны сзади, а на теле расположился дешёвый костюм. На её лице не было никакой косметики. Словно Хики, который забыл, как взаимодействовать с людьми, она потеряла различие между домашней и уличной одеждой. Весь год она в основном проходила в пижаме, хотя впечатляло то, что она еще могла привлекать других, даже если и потеряла способность уделять себе внимание как личности. «Неужели нам действительно нужно делать эти периодические отчеты, уникальная самоотверженность?» – спросила она. И как мы должны знать, с кем разговариваем? Возможно, нам как минимум следует добавлять номера в конце. До тех пор, пока приходит правильный ответ, мне без разницы, с кем разговаривать. Полагаю, это так. Здесь расположилась огромная гробница, окруженная во всех направлениях толстым бетоном. Уникальная самоотверженность сидела на кучке стройматериалов и разговаривал с другой уникальной самоотверженностью по телефону. Всё это время она смотрела на бесчисленных реплигласов, огромных жуков, издевающихся внизу. Периодические отчёты – это стандарт для охранников. Мы не можем положиться на механические камеры и датчики, когда активирована фимиавная граната, поэтому мы используем для отчёта настоящие голоса. Однако же эти телефоны тоже механические, так мы не сможем их использовать, если нас поглотит искусственный священный круг. «Верно, но тогда мы заметим отсутствие периодического отчёта. Мы не сможем обнаружить атаку призывателей, если во время чрезвычайной ситуации будем полагаться на телефон». Этот ответ по учебнику заставил уникальную самоотверженность ненадолго вспомнить кое-кого. И тем не менее, она не смогла вспомнить, кто это или же какой из трёх группировок он принадлежит. Всё, что произошло в её прошлом, просто помещалось в папку «Прошлое». И мёртвые, и живые. Эй, как ты думаешь, кто станет первым? Это не имеет значения. Правительство, нелегалы и свобода. В настоящее время никто из них не предпринимает никаких действий, и никто не создает нам конкуренции. Из 450 порученных нам, по крайней мере, 70 поднялись до отметки 800 наград, поэтому мы можем выжить даже в полноценной войне. Она не шутила, когда сказала слово «война». Фемиамные гранаты сделаны из дерева и стекла, поэтому их можно тайно проносить через металлоискатели и обыски. Если кто-нибудь отвернётся на секунду, то их полностью забудут. Все камеры и датчики для охраны были бесполезны в искусственно священном кругу, а защитный круг оберегал их ото всей огневой мощи. Если они будут продолжать цепочку, то смогут сражаться без пополнения запасов. Попросту говоря, с такой группой они могут попасть к президенту огромной страны. До создания промышленных правил войны, направленные лишь на убийство главнокомандующего, были довольно распространены. Поэтому для уникальной самоотверженности ее противник – это не более чем тот, кто исчезнет в прошлом. Кто бы ни пришел первым, он станет тем, чье имя и лицо она не вспомнит. Через секунду все огни погасли. Этот огромный участок без окон выглядел как древние руины. Тьма заполнила каждый дюйм пространства, словно напоминая ей, что это граница с толстыми бетонными стенами. В это же время она услышала тихий, но целостный звук. Он пришел из мобильного телефона, прижатого к уху. Это был звук разрушения ЖК-дисплея. Судя по всему, его пронзило что-то острое, а не тупое. Когда все источники света исчезли, воцарилась истинная тьма. Она услышала дыхание рядом с собой. Девушка рефлекторно потянулась за фемиавной гранатой, однако затем кое-что вспомнила. Если она не видит свою цель, то фемиавная граната не воспроизведет искусственный священный круг. Даже с тем, кто находится прямо перед ее глазами, она не сможет ничего сделать, пока не увидит. Постой! В прошлом она не задумылась о такой возможности. Раздался притупленный звук, когда убийственная аура кружила всю местность. Кёске почувствовал, как кровавый знак, который он вытолкнул вперед, словно копье, поразил своего противника. Призыватель был сокрушён Однако здесь все еще оставался сосуд и множество реплигласов. «Поспешим!» Дав указание Хиган, он побежал вперед в кромешной темноте. И да... Это их план. И мне нужно побеждать всех вражеских солдат. Их главным приоритетом было достижение самого глубокого района, в котором осуществлялся призыв сшитой сферы Белой Королевы. Они проскользнули через репли глазов. Эти солдаты, вооруженные передовым оружием, надели свои приборы для ночного видения, когда в их глазах все потемнело. Они также повернули свои головы в сторону шагов. но они не могли увидеть Кёски и Хиган. Однако Кёски сомневался, что этот дешёвый трюк продлится долго. Пока здесь не развернулась эта путаница, мы должны проскользнуть через как можно больше врагов. У нас нет времени на ненужные бои. Они прошли огромную гробницу, добрались до узкого прохода и побежали по лестнице с металлическими перилами. По пути они наткнулись на несколько двухметровых реплигласов напоминающих богомов и жуков-шаров. В обычное время им пришлось бы столкнуться с этими монстрами, которые могут раздавить бронированную машину и разрушить бетонную стену. Однако сейчас они просто проскользнули мимо них и продолжили бежать. Всё происходило по-странному очень гладко. Они продолжали бежать всё ниже, ниже и ниже. Здесь не было окон, поэтому солнечный свет не доходил до них. Отчасти благодаря этому они постепенно начинали терять контроль в ориентации. Было непонятно, бегут ли они вниз или уже вверх. Словно это лента Мёбиуса или же бутылка Клейна. Они постепенно начали ощущать, что погружаются в какой-то другой мир, удалённый от реальности. Здесь была полная неразбериха. Огонь в сторону шагов! Ливий Неспуль начал разрывать стены и потолок. и это не было пустым звуком. Огромные жуки-реплигласы в действительности цеплялись за поверхности. Интенсивный стройбирующий свет, нарушивший их зрение, показал нечто развивающееся по воздуху. Это была серая плёнка с размером в одеяло. Очки ночного видения этих жуков используют оттенки серого, так как и красный цвет, который исчезает при красном свете, их зона видения ослаблен при правильной форме серого. Вот почему нарушители проскользнут мимо репли-глассов прежде, чем те смогут среагировать. Однако теперь они потеряли свой камуфляж. Уникальная самоотверженность снова произнёс. «В такой призрачной темноте они не смогут использовать церемонию призыва. Сейчас ваши пули смогут до них добраться». И благодаря этому уникальность самоотверженность поздно заметил гораздо меньший разрывной звук, скрытый за потоком шума, а именно звук того, что кто-то бросил фемиамную гранату. «Остановитесь! Постойте!» Голос у уникальность самоотверженности дрогнул в темноте. Он услышал характерный звук пуль, отклоняющийся от защитного круга, а также ощутил нечто вокруг себя. «Как ты можешь призвать здесь материал?» Ты же сам создал эту тьму, и ты должен видеть противника не вооруженным глазом, а не механическим ночным видимым, как это делаем мы. В противном случае ты не сможешь призвать искусственную священную землю. Он не получил ответа. Истинная тьма разорвалась на части от взрыва алых линий и разбитой песни, созданных лепестками церемонии призыва. Никто, кроме него, не мог использовать их. Созданная разница была продемонстрирована с колоссальным ущербом. Когда в её уши начали доноситься сообщения, что линии фронта разрушались одни за другими, Азалия Манджентарейн вздохнула со своим старым дворецким настоящим рядом. «Понятно, вот в чём его трюк!» Она поняла это, однако уже было слишком поздно передавать информацию. Враг прорвался. К тому же злоумышленник не относился к этому серьёзно. Он использовал этот трюк, чтобы собрать настолько большую землю, насколько сможет. Это означает... Миледи! Да, приготовь всё для меня! Глубокий звук, словно огромный барабанный бой, разразился в её груди, а не в ушах. Она находилась на 200 метров под мечтой игрушек «35». Чистые белые пузырьки заполняли внутренность огромного сферического бактериального бассейна, созданного искренне очищая воду. Такими темпами он обязательно здесь это сделает. Когда до этого дойдёт, численное преимущество не будет иметь никакого значения в битве между призывателями. Она схватила несколько рулонов лент. Похоже, нам нужно раздавить его. Глаза Широэма Киоски были ослеплены от вспышек света множественных выстрелов. Защитный круг защищал от всех паранормальных или же физических атак, когда призыватель вызывает материал. Однако же всё, что не угрожает его жизни, проходит через фильтр этого круга. Парень ничего не мог с этим поделать. Чёрт, так этот трюк больше не сможет провести нас дальше? Хиган, нам нужно пробиться туда с цепью! Здесь было слишком темно, чтобы даже увидеть свою руку невооружённым глазом. Они не могли использовать церемонию призыва, положившись на оборудование для ночного видения. Итак, как же Киоски Хиган смогли победить эту тьму и вызвать материал? Ответ довольно прост. Эмм, глазные капли? Они содержат гомотропин, который блокирует парасимпатический нерв. Этот препарат можно купить в любой аптеке на вокзале без рецепта. Однако сейчас Лусан помогла мне его сконцентрировать. Это медриатическое, которое, проще говоря, заставляет твой зрачок неестественно широко расширяться. А! В общем, это даст нам действительно очень хорошее ночное зрение, однако взамен сделать более восприимчивым к вспышке фотоаппарата и чему-то подобному. В любом случае, у тебя же нет глазных заболеваний, да? Это концентрированная версия препарата, которая противопоказана людям, болеющей глоукомой. Они закапали один глаз специальными каплями. Когда их начал поглощать танец пуль, парень прикрыл один глаз и переключился на другой. Однако это не полностью устраняло эффект. И тем не менее, он проигнорировал это. Парень стряхнул из себя острую головную боль, пронзающую центр его мозга, и вытащил еще большую непревзойденную огневую мощь. Они сохранили цепочку и пробили сквозь толстую дверь, ведущую в самые глубины. И за ней… Эммм… Его разум пошатнулся. Всего лишь за какой-то миг осознание Шароэма Кёски исказилось. Во-первых, здесь было огромное количество света. Подземная структура смахивала на стройплощадку с отключенной электроэнергией. Однако эта площадь была заполнена старомодными световыми приборами, газовыми лампами, свечами и люстрами. Тем, кто непосредственно беспокоен своими глазами, стоит их закапать. Во-вторых, это роскошный дворец. Он отличался от ранее виденного голого бетона. Эта комната была заполнена таким количеством золота и искусства, что парень не мог поверить, как такое может находиться под землей. Кажется, эта дверь – вход в другой мир. Мозг кёстки был потрясён. Парень словно находился во сне наяву и полностью забыл, где он и почему он здесь. И, наконец, огромный сферический контейнер. Десятиметровая сфера бурлила у потолка этого дворца и светилась, как звезда. Она была заполнена белой кипящей жидкостью. Эта сфера едва ли сохранила свой первоначальный вид бактериального бассейна, использующего технологию реплигласов. «Ох, божечки!» И эта небольшая пауза стала фатальной ошибкой, когда речь зашла о первоклассных призывателях. Так в конце концов всё сводится к этому, да? Но если этот мир вращается вокруг её величества, то в этом есть смысл. Её поглотила цепочка искусственно-священного круга. Однако, несмотря на это, она всё равно бросила свою эфемианную гранату. Скорее всего, это действие было похоже на бросок перчатки, загородная кровь и её вена хотела получить сигнал к началу поединка. Азалия не заботила проигрышная ситуация, созданная ценовой разницей материалу благодаря цепочке. У неё была стратегия, которая не требовала затрат. Она создалась в бесконечных белых шипов с невероятной точностью и скоростью. Она могла сразу догнать и превзойти эту разницу. Роскошная лента обернулась в воздухе и образовала длинный стержень. Под особым бактериальным бассейном, напоминающим хрустальный шар, молодая леди с кровавым знаком в руке проговорила. «Может, решим эту проблему, ты или я? Какой слуга сможет приблизиться к её высочеству, и какой из них наиболее достойный её глубокой любви?» Ан воздух заполнил чёткий голос. Белые шипы, выпущенные кровавым знаком, столкнулись ровно три раза со стенами, полом, украшениями, краями искусственной священной земли и низкими, средними, высокими и нижайшими звуками. Они вырисовывали различные квадраты и точно возвращались к девушке. Я! Yeah. Это был вовсе не танец и не цирковой номер. Норт Белых шипов выпускался один за другим, вырисовывая при движении различные квадраты и петли, благодаря которым она аккуратно наращивала свой материал с высокой скоростью. А Залия видела в этом пулемёт Гатлинга. Конструкция была простой, поэтому она не боялась ошибиться. Сума была большой, под она может пробиться через любое препятствие. ТРУА! возник оглушительный поток шума. Яркий красный танец света и хаотический всплеск звука являлись песней безумного бога, который возжелал войны и кровопролития. Материал Азалии в обычных условиях был бы легко раздавлен из-за разницы в стоимости, однако сейчас он поймал огромные кости, летящие у него. Он остановил их. Он пережил это. И все это время он дальше перестраивался. Он становился все сильнее и сильнее, наверстывая упущенные. Сейчас у Азалии было багровое бедствие с бесчисленными зверскими головами. Ник А, Зет Икс, А, Си, Эй, Ти, Ф, Би, Квекс, Визи, Би, Эй, Хатюль. Бесчисленные красные глаза светились у отвратительного шаровидного материала, созданного из десятков драконьих и звериных голов. Каждая из них находилась на высоте более одного метра, и каждый их рот произносил волнообразный рёв, отчего все посторонние предметы на этой территории были равномерно разрушены. У Широяма же сейчас была БДСМ-кукла номер 2000. И-А-Н-С-О-В-Е-Х, И-А-И-У, С-Б-Э, о с д с ли д Огромная пустая броня контролировалась невидимыми нитями, прикрепленными к ее телу. А два красных огня вырывались из дыр ее тулаче, словно это глаза. Этот 20-метровый неорганический монстр выдавал животный запах и разрывал своими острыми когтями и клыками внутренние органы своей жертвы. Все было достаточно просто, однако и эффективно. Поэтому пока он может приблизиться... Этот монстр разорёт взлётно-посадочную площадку авианосца, словно обычную банку. Однако, описание этих материалов не имеет никакого смысла. Перед достижением своей идеальной формы, материал Азалий изменялся. У него никогда не было стабильного тела, поэтому практически всегда её форма напоминала плавкая аморфная рагу. Нормальные люди могут испугать своего противника, сделав медленный удар и позволив им увидеть результат. Но это была Азалия Маджин ранее известная как «Золотая роскошь». Но мой пулемёт Гатлинга легко уничтожает концепцию чисел. Дёшево, обильно и определённо. Перед лицом армии смывающей человека навыки и стратегии одного призывателя бессмысленны. Она была уверена в своей победе. Элегантная молодая леди облизала свои губы, манипулируя кровавым знаком. Разница в стоимости исчезла. Ничтожные сбережения и крошечные препятствия не смогли остановить Азалию. Теперь настало время вытеснять кёски. Однако произошло кое-что странное. С приятным звуком белый шип полетел в неправильном направлении. «Что?» Все шипы должны двигаться по квадратной дорожке, чтобы точно к ней возвращаться. Они никогда не исчезнут, пока её запас будет, естественно, пополняться. Это позволило бы её разрушительности возрастать с течением времени. Но небольшая схватка всё разрушила. Движущиеся белые шипы были сбиты с курса. Их численность при возвращении к ней уменьшалась. Скорость роста материала понизилась, и преимущество в количестве из-за техники пулемет Гатлинга рухнуло. «Что произошло?» Она была сбита с толку, однако ее ум яростно работал, анализируя ситуацию. Достигнув расчетной скорости, которая смогла бы конкурировать с баллистической программой прогнозирования, она пришла к выводу, что это не ее ошибка. Однако факт остаётся фактом. Её система пулемёта Гатлинга потерпела поражение. А это означает «Что ты сделал? Что ты со мной сделал?» Азалия закричала в гневе, но всё ещё продолжала возвращать точные движения своим кровавым знаком. Иногда она успешно завершала петлю, а иногда шипы улетали в других направлениях. В общем, что-то сбивало её с толку, и она не могла понять, что это. Так дальше и продолжалось. Между тем, Широя Маккёски скорректировал свою хватку и спокойно ответил. «Это правда, что техника бесконечного цикла сметёт карту в битве лицом к лицу. Если бы я нацелился на каждый отдельный шип, то, вероятно, никогда бы не смог восполнить разрыв стоимости». «Верно, так и должно это работать». То, что лишено всякого смысла, Кёске сказал с беззаботным лицом. Он должен был серьёзно занервничать, увидев, что его материал съедает по кусочкам из-за подавляющего разрыва стоимости. Как и 1 плюс 1 равно 2, здесь невозможен никакой другой вариант. Однако эта квадратная петля – простая концепция. Ты отталкиваешь белые шипы от стен Полов, потолков, украшений, мебели, других белых шипов или краёв искусственной священной земли три раза, чтобы постоянно рисовать квадрат. Это и в самом деле всё. Это базовая и простая концепция, но это не означает, что она устарела. Та же идея, как и с надёжным оружием, которое упростили до такой степени, что оно не сработает. Однако в то же время... Если концепция проста, то её легко победить. Ты отправляешь множество белых шипов и открываешь разрыв стоимости с огромной скоростью. Однако, пока я избегаю паники, не так уж и сложно придумать способ, чтобы положить конец твоей непобедимой легенде. Я и спрашиваю, как ты это сделал? Ты всё ещё не поняла? «Дам тебе подсказку. Это всё из-за хаоса, который вызвал почётный караул до нашей встречи». Азали решительно напомнила себе, что она не может расслабляться. Ей стало казаться, что его слова лишь форма психологической войны, которая затуманила её мысли. Однако... 14 апреля, 10.30... Область гавани Блока-Р переполнили материалы божественного класса, которых вы выпустили на свободу, Фафнир и Ямато-Ноорочи. Несколько десятков метров в высоту в два раза больше портального крана, а их жестокость, наверное, равна сильно аду на земле. Однако это вызывает один вопрос. Эх! Они были огромными. Искусственная священная земля представляет собой территорию в 20 кубометров, и туда нелегко впихнуть Фафнира и Ямато на Орочи. По крайней мере, они не могут сражаться. И так как эти существа из божественного класса использовали так эффективно. Ты, Женни, всерьёз? Искусственная священная земля может расшириться при определенных условиях. Она в большем случае зависит от размера самого большого материала внутри него. А ты используешь препятствие внутри, чтобы настроить петлю. В этом случае препятствовать тебе может быть легко. Мне нужно лишь снова и снова менять размеры своего материала, чтобы тот каждый раз изменял размер искусственной священной земли. Эти движущиеся стены – всё, что мне нужно, чтобы опровергнуть твои точные расчёты. Это всё, что нужно. Мне удалось собрать немного информации о такой знаменитости, как ты. Правительственная награда 930 «Золотая роскошь». Ты специализируешься на сражениях в сложных районах, например, в городах или же внутри здания. Из-за этого ты никогда не задумывался об этом, так как ты обычно используешь стены и потолок здания, а не границы искусственной священной земли. Однако такой превосходный разработчик оружия, как Азалия, знал из первых рук, что не стоит недооценить простые вещи и простые концепции. Она начала придумать контрмеру для своей контрмеры. Если она не выложится, чтобы придумать способ разрушить это, то её просто загонят в угол. залез скорректировала хватку своего кровавого знака и, используя твердые ощущения на кончиках пальцев, перестроила руководство для своей психологической борьбы. Она восстановила свой боевой дух от замешательства. «Тс! Тогда мне просто нужно вернуть себе право на определение размера искусственной священной земли. Если я всегда буду вызывать все более крупный материал, то смогу все контролировать». Возможно. Однако, конечно, такой эксперт, как ты, знает, насколько рискованно постоянно выбирать материал, основанный на внешности, а не на звуке и стоимости. Если ты отнесёшься к этому с такой лёгкостью, то я незамедлительно тебя укушу. И я уже готов это сделать. Ц, тогда мне просто нужно закончить свои петли, не используя края искусственной священной земли. «Возможно, однако сокращение твоей свободы приведёт к уничтожению высокоскоростной тактики. Если это не слишком быстро для меня, то я могу сделать всё, что угодно э, -э, -э, -э! Его провокационные реплики были доказаны в реальном сражении. Они оба разослали свои белые шипы, однако у Азалии уже не было того бывшего блеска. Ёзки не представлял огромной опасности, однако она могла сказать... что он постепенно начинал наступать на ее пятки. Сейчас ситуация девушки напоминала павшую королевскую семью, чья кровь стекала из вен, когда их тащили по земле возле народа во время революции. Но это ошибка. Через мгновение скорость кезки превысила ее с оглушительным звуком. Ах! Даже если они и отклонялись, система кольцевой педли гатлинга все еще активна. Она верила, что её проигрышная позиция была связана с его дешёвыми трюками, а незаметной разницей в чистом мастерстве. Она пыталась поверить в это. Она хотела в это поверить. Однако... То говорил, что у меня есть лишь одна контрмера. Сказав это, Кёске снова запустил белый шип. Твёрдые звуки столкновения раздавались вновь и вновь. Если о зале пулемёт Гатлинга, то Кёске дробовик. Каждый раз он распространял дрожащий поток звуков, похожий на стук по клавишам на пианино. Твоя техника в точности рисует квадрат, от чего белые шипы всегда возвращаются к тебе. Однако же это означает, что ты не можешь перемещать сразу множество шипов. Так как ты пользуешься тремя квадратами, то я думаю тебе не под силам контролировать больше. И эта петля настолько быстра, что тебе приходится сразу забрасывать лепестки в пятна. Верно. Это вторая контрмера Широяма Кёски против Азалии. В таком случае разве мне просто не нужно идти по противоположному маршруту? Если я буду взбивать 5 или 10 лепестков в пятна каждым белым шипом, то смогу решить этот вопрос. Легче сказать, чем сделать. Один или два раза можно списать на случайность, Однако невероятно сложно постоянно и надёжно закидывать несколько лепестков в пятна. Если говорить прямо, это во многом зависит от удачи, чем от простого навыка. Это возможно лишь в том случае, когда несколько лепестков удобно сгруппироваться вместе, поэтому это не было стабильным явлением. Если включить такой непределённый элемент в вооруженную систему, это приведёт к неисправности. Нет! Подумав об этом, по спине Азалии Манжентарейн пробежала дрожь. Сейчас все лепестки в мечте игрушек 35 находятся во власти Ее Величества, однако этого не может быть. Он использует свое прошлое влияние и игнорирует основное расположение лепестков, чтобы использовать, казалось бы, случайно разбросанное. Она почувствовала, как множество глаз смотрели на нее. Красные сферы были разбросаны по всей искусственной священной земле. Эти лепестки были словно оружием и тем, кому она могла доверить жизнь. Однако сейчас они, казалось, окружали ее и смотрели сверху вниз. С другой стороны, король стоял в центре всего этого. Он принял форму мальчика и начал говорить с Азалией. Этот план также был направлен, чтобы разобраться с тобой. Зайдя так далеко, становится очевидным, чем это закончится, если мы продолжим. «Не смеши меня, я! Я, как уникальный самоотверженность, не могу проиграть кому-то вроде тебя! Мой пулемёт Гатлинга пробьёт любое препятствие, даже загонит тебя на грань смерти! Я осуждаю тебя!» Эти слова прозвучали тихим голосом, однако его хватило, чтобы заставить зале тяжело дышать. «Была ли твоя высокоскоростная техника – одно из множества тактик, или же это всё, на что ты способна?» «Я ждал подвоха до последней секунды, и мне радостно видеть, что это всё», – сказал Кёске. «Для нас ключом для всего являлось то, будешь ли ты использовать козырь, который мы уже видели и о котором знали». Эти слова не несли в себе кошмарную опасность. Однако благородная кровь Азалий отказался разговаривать с тем, кто сейчас говорил. «Тебе кто-нибудь говорил, что ты стоишь на вершине мира?» Однако она слышала его. Его голос проскользнул в её уши. Когда её плечи задрожали, и она посмотрела в глаза своему заклятому врагу, Кёски просто заговорил. «Для нас, как и для тебя, другой призыватель – это лишь одно препятствие на пути». послышались твердые звуки. Белый столкнулся с лепестками, которые поглотили пятна, и материал начал снова и снова менять свою форму. На дозале расположился 15-метровый темный дракон, который жестоко сражался с 10-метровым великаном, владеющим магическим мечом. Монстры уже превзошли установленный класс и достигли божественного. Так как монстры неоднократно сталкивались над головами призывателей, Их глаза уже налились кровью, однако... «Мне тяжело дышать!» Азалия Манжентарен не могла держать себя под контролем. Её руководство по психической борьбе полностью развалилось. И причина этому очевидна. Любой может сказать, кого из них притесняют. «Мои пальцы дрожат! Что? Что это за чувства?» Кто-то сказал, что она была счастлива. В те времена она не понимала ценности этого, однако после достижения цели, которой восхищалась, Азали наконец поняла, насколько трудно сказать эти слова в этом мире, и поэтому она стремилась к счастью. Она отбросила остальных потенциальных наследников, которые разделяли ее кровь, раздавила всех насекомых, которые родились в ней семьи, надеясь получить что-то для себя, и получила высший ранг в мире церемонии призыва. И тем не менее, одна вещь ускользнула от нее, и это «Я мечтала о величайшем достижении», с дрожью сказала она, вспоминая прошлое. Эта дрожь пошла от слова «страх». Это напомнило ей о тех днях, которые были глубоко украшены цветами, и о грубом и жестоком человеке, который необоснованно и всецело спас ее от этого страха. «Чтобы достичь баланса, когда меня кладут на весы в противовес тому, что я однажды потеряю, я просто не могу сейчас проиграть!» э немного прищурился. В это же время он аккуратно переместил свой кровавый знак и использовал Тёмного Дракона Божественного Класса, чтобы окончательно разобраться с Азалией и её материалом. Этот парень, вероятно, понятия не имел, о чём она говорит. Фрагменты её слов не позволили ему составить подробную картину в своей голове. «Однако...» «Верно, я не знаю, что с тобой случилось!» Он говорил гипотетически. «Однако, если бы порядок вещей был немного другим, ты могла бы стать той, кого я бы пытался спасти!» Эти слова разрушили спокойное выражение на лице молодой леди. миалиста с кроликом рассказала ей, что у него есть умение воплотить такую идеалистически гипотетическую реальность. Они были поделены на врагов и союзников. И одна из этих сторон, используя огромную драконью пасть, выхватила окончательную победу.